Глава двадцать вторая День четырнадцатый Каролайн Шелдон жила через пару домов от Марджери Бентли на небольшой улице рядом с Ходдерсфилдским шоссе в Марсдоне. Мэтт позвонил туда по дороге в участок. Он удивился, узнав, что дом выставлен на продажу. Тем не менее, он постучал в дверь. «Ищете Каролайн?» – его окликнул пожилой мужчина из открытого окна соседнего дома. Она уехала, устроилась на работу за много миль отсюда. Сто лет её тут как не было. Маклер занимается продажей дома и показывает его покупателям. Мэт показал ему значок. Она не говорила вам, куда уехала. Мне нужно с ней поговорить. Ни слова. Она жд утромня встал, а дом уже пуст. Она, правда, оставила мне записку, сказала, что будет на связи, но ни разу не позвонила. Есть кто-нибудь, кто может быть в курсе? Понятия не имею, с кем она дружила. Она была тихоней. Меня всегда поражало, что у неё не было парней. Она ведь красивая, длинные ноги, светлые волосы. Работала она там в строительном рынке, в промышленном парке Марздена. Может, там кто-то знает, куда она уехала? А вы знали Марджори Бентли? Чертовски жаль её застрелили. Но вы-то знаете, она просто приглядывала за собакой Керлайн. Я всегда думал, что она, наверное, спугнула какого-нибудь грабителя, когда возвращалась тем вечером с собакой. Мыт промолчал. Лучше старику об этом не знать. Он вернулся к машине и позвонил Лили в участок. Я собираюсь в промышленный парк в Марсдане. Кэрлайн Шелден больше не живёт по адресу, указанному на жетоне. Она работала на строительном рынке в парке. Надеюсь, там кто-нибудь сможет рассказать, куда она уехала. Хотите там со мной встретиться? Нет, я ненадолго. Посмотри ещё раз результаты исследований. Вдруг там что-то полезное. Промышленный парк Марздена занимал обширную территорию и включал в себя как производственные, так и торговые секторы. Строительный рынок, о котором говорю сосед, Райлис, занимал огромную площадь. Только Мэт припарковался, как на него обрушился громкий голос: "Ты что здесь делаешь, Фредди? Могу задать тебе тот же вопрос". Фредди ухмыльнулся: "Да вот, работаю на тебя. На стройке без кирпичей и цемента никак, знаешь ли. Ты часто здесь бываешь?" Узнаю этот тон, голос копа. Я сюда постоянно приезжаю. Хорошее качество, огромный выбор и к тому же неподалёку. Ты знал Каролайн Шейден? Она тут раньше работала. Не особо. Задуччивая стерва. Поругался с ней как-то из-за одного счёта. Работала в офисе и почти не вылезала на склад. Её сейчас нет. Вряд ли по ней кто-то скучает. Спасибо, Фредди. Может, ещё увидимся, если я застану тебя дома, когда вернусь. Вряд ли, приятель. Я веду Сару по ужинать. Твоя мама очень неохотя согласилась посидеть с детьми. Удачи с этим. Мама мастер разваливать чужие планы. Будь осторожен. Владелец и управляющий складом, Кевин Райли, очень хорошо помнил Каролайн. Он рассказал мне то, что она уволилась довольно поспешно. То ей всё тут нравилось, то вдруг через неделю у неё нашлась работа в Глазго. Тут же уехала, ничего толком не объяснив. «Жаль, что она уехала. Она очень хорошо делала свою работу, хотя я знаю, что её не любили. Была слишком жёсткая и с большинством людей. Неудивительно, что никто о ней ничего не слышал с тех пор». «Вы знаете кого-нибудь, с кем она была близка?» «Та женщина, которая присматривала за собакой. Печально, что там произошло убийство, а то, что сделали с бедной собакой, вообще не укладывается в голове». «Кто-нибудь ещё?» Держалась с обняком, но был какой-то парень. Я запомнил его, потому что удивился. За все годы, что Кэррилайн здесь работала, не припомню, чтобы у неё кто-то был, пока не появился он. Не поймите меня неправильно, она отлично выглядела, но с ней было трудно сблизиться. Очень требовательная хе -хе, и колючая. Райли рассмеялся. Этот парень регулярно забирал её с работы, отвозил на обед. Дук так его звали. Она встретила его, когда выступала в роли присяжной в суде в Хаддерсфилде. Она мне говорила, что он работает на бумажной фабрике в Бродбенте, на том холме. Он кивком указал в сторону. Вы знаете его фамилию? Она отрицательно покачал головой. Вы знаете, где была новая работа Керлайн? Спросил Мэт. Она уехала в Глазго, фирма под названием McIntosh Plumbing. Вроде бы она выкупила часть бизнеса, сказала, что у неё большие планы. Кто это Кора и что ты с ним сделал, а чёрт возьми, ребёнок истощён. Как только сестра Коры, Мэри, взглянула на Оливера Ричардса, её сердце дрогнуло. Всё это время его не мыли. Красивые светлые волосы были грязные, прилипли к голове. Ты только послушай этот кашель, и вообще, где ты его держала? В этом нашем жутком подвале? Тебя тут не было, ты же в отпуск смылась. Он попросил меня придержать мальчишку на время. Сказал, что хорошо заплатит. Нечего с ним тютюшкаться, Мэри. Я ему соорудила кровать в подвале, да и ему пожрать и попить иногда. Тебе от него проблем не будет. Так что теперь ты уезжаешь и оставляешь его мне. Сколько тебя не будет, Кора? Неделю как пойдёт. Ты справишься. Только не води его из дома, о нём пишут в газетах. Мне это не нравится, Кора. Кто-то может прийти и его искать. Никто сюда не потащится. Через пару дней тебе скажут, что с ним делать. И не привязывайся слишком, а то будет хуже. Мэри не стала спорить. Как только Кора уедет, она разберётся с мальчиком. Первым делом согреет его, устроит горячую ванну. Да и новые вещи ему бы не помешали. Мэри посмотрела, как сестра уезжает, и приобняла мальчика. У неё была добрая улыбка. Давай-ка позаботимся о тебе и накормим. У Коры нет ни грамма материнского чувства. Что будем делать с кашлем? Ты принимаешь какие-то лекарства? Оливер Риджерс кивнул. У меня астма, прихрипел он. Мне нужен новый ингалятор. А наша Кора так тебе его и не достала? Как ей не стыдно? Мэри взлилась на сестру. Ребёнок был лишь заложником в какой-то игре, в которую играли она и этот псих. Она понятия не имела, какая судьба ждёт мальчика, но решила сократить его время с ней насколько возможно. Так что Мэри расстелила ему постель на диване перед камином в гостиной. Комната была тёплая, совсем не похожа на чёртов подвал, в котором он пробыл последнюю неделю. Она включила телевизор и дала ему сока. Он начал плакать. «Я хочу к мамочке». «Не переживай, малыш, всё будет в порядке. Я что-нибудь придумаю насчёт этого кашля». Она погладила его по голове. «Мамочка волнуется из-за меня». «Не переживай, ты в безопасности». Добрые слова Мэри сработали, и он расслабился. Впервые за много дней мальчику было хорошо. Глаза закрывались, и очень скоро он заснул. Днём в деревне будет благотворительная распродажа при церкви. Марии выберется туда ненадолго, возьмёт в аптеке что-нибудь от кашля и прикупит на распродаже какой-нибудь одежды. Запрёт и двери, а телефона в доме и нет. Её не будет максимум час. Распродажа была в церкви Маутама. Много детской одежды и игрушек, всё по дешёвке. Мария выбрала кое-какую одежду для мальчика и набрала целую сумку игрушек и игр, чтобы он не скучал. Поход в аптеку прошёл не так гладко. Поругалась с фармацевтом, который отказался выдать ей ингалятор без рецепта врача. В конце концов, ей пришлось взять бутылку микстуры от кашля. Когда Мэт зашёл в участок, Лили встретила его широкой улыбкой. "Я тут покопалась, сэр, работала над одной догадкой. Просматривала опять записи по рождением и бракам. Угадайте, что я нашла? Давай, удиви меня". Он усмехнулся в ответ. Мы знаем, что Белла Ричардс не её настоящее имя. Теперь у нас в морге кое-кто, кто по нашему мнению, был с ней близок, Агнес Харви. Так что я посмотрела по фамилии Харви, и мне неожиданно повезло. Некая Изабелла Харви вышла замуж в Южном Манчестере 6 лет назад. Угадайте, за кого? Думаешь, Изабелла это наша Белла? Думаю, да, это укороченный вариант имени. Ну, продолжай. За кого она вышла? За Рона Чокера. Мэт был поражён. Если Лили права, то он мог хорошо понять, что было делать в программе защиты свидетелей. Насколько он помнил то дело, жена Чокера дала против него показания. "Почему ты так уверена, что это она?" "Потому что год спустя изыбыла Чокер родила сына Оливера. Значит, Белла прячется от руки Чокера. Неужели он забрал ребёнка?" Теперь им нужно было поговорить с ней напрямую. Поедем к ней и поговорим. Прошло слишком много времени, а мальчике до сих пор ничего не известно. Нам нужен прорыв. Белла что-то знает. Она ездила в тюрьму, и тут без всяких гадалок понятно, кого она там навещала.